Глава вторая. О двух родах философов, то есть италийском и ионическом, и их представителях. Что касается греческой литературы, пользующейся наибольшей славой по сравнению с литературами других народов, то в ней различают два рода философов. Один италийский, из той части Италии, которая некогда называлась Великой Грецией другой — ионийский, из тех стран, которые и в настоящее время носят название Греции. Италийский род имел своим родоначальником Пифагора Самосского, от которого, говорят, получила свое имя сама философия. До того времени всех, которые казались превосходящими других некоторым видом похвальной жизни, называли мудрецами, а когда спросили его, чем он занимается, Он отвечал, что он философ, то есть занимающийся мудростью, любителью, потому что назвать себя мудрецом считал крайне высокомерным. Родоначальником же ионийских философов был Фалес Милецкий, один из тех семи, которых древние называли мудрецами. Шестеро из них отличались особым образом жизни и некоторыми правилами, учившими добродетели а этот фалес, оставивший после себя учеников, выделялся тем, что занимался исследованием природы вещей и письменно изложил свои рассуждения. Особенное удивление возбуждал он тем, что, открыв астрономические вычисления, мог предсказывать затмение Солнца и Луны. Он полагал, что началом всех вещей является вода и что из нее происходят все стихии мира, даже сам мир и все, что рождается в нем. Участие же в этом творении, на которое мы при рассмотрении мира взираем с таким удивлением, божественному уму он не приписал никакого. Преемником его был Анаксимандр, его слушатель. Этот изменил мнение о природе вещей. Он полагал, что все вещи рождаются не из одного элемента, как у фалеса, например, из влаги, но у каждой из своих собственных особых начал. Он представлял, что у этих начал отдельных вещей существует бесконечное множество, что они производят бесчисленные миры и все, что в них рождается, что эти миры то разрушаются, то снова возрождаются, в зависимости от того, насколько каждый из них может продолжать свое существование. И этот философ в своем понимании миротворения не приписал ничего божественному уму. Учеником и преемником своим он оставил аноксимена, последний выводил все причины вещей из бесконечного воздуха. Богов не отрицал и не умалчивал о них, Однако же полагал, что не воздух сотворенными, но что сами они произошли из воздуха. Анаксагор же, его слушатель, представлял творцом всех тех вещей, которые мы видим, божественный дух, и утверждал, что роды всех вещей и образуются из безграничной материи, состоящей из сходных между собою частиц, по свойственным каждому из них моделям и формам, но при содействии божественного духа. В то же время другой слушатель Анаксимена, Диоген, утверждал, что материей вещей, из которой происходит всё, служит воздух, но что воздух этот одарен божественным разумом, без которого ничего не могло бы из него произойти. Приемником Анаксагора был служитель его Архилай, и этот полагал, что из сходных между собой частичек, из которых образуются некоторые особи, происходит всё но утверждал что этому присущий ум который соединением и разъединением вечных тел то есть упомянутых частиц производит все говорят что сократ учитель платона ради которого я все это припомнил был его учеником глава 3. обучение сократа таким образом о сократе первом говорят что он поставил целью философии – исправление и образование нравов, тогда как до него все наибольшее внимание обращали на исследование вещей по преимуществу физических, то есть естественных. Я не нахожу возможным однозначно определить, что побудило к этому Сократа, отвращение ли к предметам темным и неопределенным и желание открыть что-нибудь ясное и точное, необходимое для блаженной жизни – ради которой единственно по видимому и трудились с такой рачительностью все философы или же как охотнее предполагают некоторые он не хотел чтобы нечистые отземных страстей души дерзали касаться вещей божественных, так как он видел что они доискиваются таких причин вещей которые прежде всего и главнейшим образом находятся в ведении единого и высочайшего бога. Почему и полагал, что они могут быть постигаемы не иначе, как чистой душой, и думал, что следует настаивать на очищении жизни добрыми нравами, дабы дух, освобожденный от гнетущих его страстей, был в состоянии естественной силой возвышаться к вечному и созерцать чистым разумением природу бестелесного и неизменного света, в котором пребывают причины всех сотворенных вещей. Известно, однако же, что в этих моральных вопросах, которым Сократ посвящал все свое внимание, он, то сознаваясь в своем незнании, то скрывая свое знание, удивительной замысловатостью речи и необыкновенным остроумием, раздражал и выводил на свет глупость невежд, воображающих, что они кое-что знают. Этим он возбудил против себя ненависть, подвергся осуждению по ложным обвинениям и был наказан смертью. Но затем, когда Афины то самое, что осудили публично, публичным же образом оплакивали, негодование народа обратилось на двух обвинителей его до такой степени, что один из них погиб от рук толпы, а другой смог избежать подобного же наказания только добровольной и вечной ссылкой. Естественно, что такая безукоризненная слава жизни и смерти Сократа породило весьма многих последователей его философии, старавшихся посвятить свои труды исследованию вопросов нравственных, относящихся к тому высочайшему благу, которое одно может сделать человека блаженным. Так как Сократ в своих рассуждениях касался всего, все защищал и все опровергал, коль скоро оно не являлось с полной очевидностью, то они и заимствовали из них, что кому нравилось, и определили конец блага каждый, исходя из собственного понимания. Концом же блага называется то, по достижении чего каждый делается блаженным. Об этом конце сократики имели между собой до того различные мнения, что трудно поверить, чтобы это могли делать последователи одного учителя. Некоторые называли высочайшим благом наслаждение, как аристип, а некоторые — добродетель, как антисфен. Другие же думали об этом предмете иначе, каждый по-своему, так что вспоминать о них было бы долго».